Непраздничный день рождения. Когда-то давным-давно. Представь себе время, когда на земле жили драконы. Одни, величиной с целую гору, в перевалку ползали по дну океана. Другие, поменьше твоего мизинца, весело прыгали в траве. Представь себе время, когда на свете жили герои-викинги. Достославное племя, где мужчины были мужчинами, а женщины... Тоже во многих отношениях мужчинами. И даже у некоторых младенцев. На груди росли волосы. А теперь представь себя мальчишкой по имени Икинг, кровожадный карасик Третий. Тебе еще нет 12 и ты пока не стал героем, которым тебя так хочет видеть отец. Этот мальчик и есть я. Но этот мальчик так далек от меня теперешнего, что я рассказываю эту историю словно бы и не о себе, а о ком-то совсем другом. Вот и представь себе, что этот мальчик... Этот пока не состоявшийся герой не я, а ты. Ты небольшого роста, рыжий. Ты, не подозревая о том, стоишь на пороге самого опасного из всех приключений, что до сих пор выпадали на твою долю. Целую вечность спустя, став древним старцем вроде меня, ты назовешь это приключение походом в непраздничный день рождения и содрогнешься от одного воспоминания. И твои дряхлые старческие руки всякий раз будут покрываться пупырышками. От ужаса.